Помимо того, мисс Салина отметила слишком высоко, и поэтому думала, что богатых людей много, и, приложив известные старания, деньги всегда можно найти, в то время как услуга, которую Калиста мог оказать ее супругу и ей, не имеет цены, как несравнимы все сокровища мира и власть над ним. Она не могла себе представить, что с таким трудом очаровав юного грека и добившись его преданности, она должна будет растратить привязанность императорского либертина на получение каких-то нескольких несчастных миллионов сестерцев. «О нет, ни за что!» — думала она. Калиста предстоит расчистить дорогу к престолу, занятому тираном. Им нельзя рисковать ни в коем случае». Вскоре она была вознаграждена за свое терпение. В мае умер Абуди Руфон, и имуществом старого вольноотпущенника завладела Квинтилия, унаследовавшая его не без участия мисс Алина. Квинтилия была не только красивой, но и великодушной женщиной. И большую часть своих миллионов она предложила подруге. «Конечно, я не могу отказаться от твоего подарка. Мне необходимо расплатиться с множеством долгов», сказала мисс Алина в ответ на предложение актрисы. И, вздохнув, грустно посмотрела на нее. «Но у меня нет потребности в твоем богатстве. Может быть, я сумею осуществить один план, и тогда я сразу отдам тебе три миллиона, которые сейчас с благодарностью возьму у тебя в долг». Так охота за старым вольноотпущенником поправила финансовые дела мисс Салины. И супруга Клавдия не видела в том ничего предосудительного, поскольку подобный промысел в ее время был распространен не менее, чем охота на зайцев или кабанов, куропаток или жаворонков. По городу и его окрестностям рыскали целые толпы молодых и красивых женщин, располагавших целым арсеналом различных средств и способов обольщения, и старательно выслеживавших желанную добычу. Впрочем, заманчивая надежда получить богатое наследство вдохновляла и многих знатных, но покинутых фортуной Матрон на то, чтобы пытаться соблазнить своими прелестями состоятельных одиноких стариков, которых всегда хватало в Риме. Такое занятие было небезвредным, и во присыщенных холостяков ежедневно осаждали опасные соперники этих охотниц, привлекательные молодые люди, преследовавшие ту же цель. Пожалуй, только эти юноши, осуждали подобное поведение римлянок. «Но если природа наградила женщин красотой и очарованием, то почему бы им не извлечь выгоду из своих достоинств? Да и как может быть дурно то, к чему прибегают почти все дочери латинского племени?» Так размышляла мисс Алина. Последовав примеру Квинтилии, она решила попытать счастье в этой азартной охоте. И вот через два месяца упорных поисков Опробование различных замыслов, ошибок и неудач, ей показалось, что она, наконец, нашла то, что было нужно. Луцию Фантею Капитону, сенатору и брату консула, который был избран на эту должность 27 лет назад, близился седьмой десяток. Страдавший от хронического катара, подверженный множеству недугов и пороков, он держался довольно бодро, благодаря изощренному искусству рабов, следивших за его внешностью, и усилием всевозможных целителей, старавшихся бороться с человеческой природой и со временем. Он был богат, расточителен и глуп. У него не было ни жены, ни детей. Правда, в его доме было немало племянников, но, ухаживая за дядей, они не могли оказывать ему те услуги, которые пожилому холостяку предлагали многочисленные дамы, окружавшие его. Впрочем, они тратили силы впустую. Капитан, как ни был щедр, надеялся прожить долго, и склонный к суевериям, предпочитал не думать о завещании. Миссалина впервые обратила на него внимание в Театре Бальба, где Квинтилия представляла Андромаху Еврипида. В тот день у нее изродилась надежда подчинить себе Луция Фонтея. Вот в течение двенадцати последующих дней не было ни одного праздника, спектакля или зрелища, посещаемого им, где бы ни присутствовала миссолина, пускавшая в ход свои обостительные взгляды, и в то же время остававшаяся столь неприступной и равнодушной, что это не могло не возбудить воображение старого патриция. Через 15 дней соблазнительница решила проверить правильность выбранной ею тактики. Три вечера подряд она вообще не появлялась на публике. А на четвертый вечер Луций Фонте Капитон сам заявился в дом Клавдия, принеся с собой рекомендательное письмо от Марка Аврелия Котты связанного узами дружбы с братом Германика. Представившись таким образом, капитан сказал, что весьма оценит образованность знаменитого историка и хотел бы выяснить у него некоторые подробности, касающиеся происхождения рода Фантеев. Он также заверил хозяина дома в своих искренних симпатиях к нему и в желании оказать любую товарищескую услугу, если таковая понадобится.